Это были обычные парусники, немного меньше Марианны, с высокими мачтами, приподнятой кормой и большими прямыми парусами, которые в основном были спущены и взяты на гитовы. Матросы и индийцы, которые в этот момент убирали оставшиеся паруса и приводили в порядок палубу, были в самом деле слишком многочисленны для таких небольших судов. «Возможно, в них и есть что-то подозрительное», — сказал Янос, — «но пока мы не будем заниматься ими. У нас на очереди другие дела». Они спустились в большую шлюпку и быстро отплыли, сопровождаемые второй шлюпкой, которую управляли Тремаль-Найк и Самбельонг. Быстро, как стрела, они прошли среди кораблей, потом вдоль белого города, затем вдоль черного, и продолжали путь на север, следуя за изгибами священной реки. Через два часа Сурама указала Янасу и Сандакану на некое подобие пирамиды, которая возвышалась на правом берегу. Место было совершенно пустынное, по обоим берегам ни хижины, ни лодок на якоре. Только несколько дюжин марабу тяжело вступали среди мангров в поисках корма. Удостоверившись, что вокруг нет никого, матросы с Марианной под командованием Сандакана высадились на берег и достали карабины. «Спрячьте шлюпки под манграми», — приказал Сандакан. «Четверо останутся здесь, остальные за мной». «Сураму», — спросил Янос, — «может, наши люди понесут тебя?» «Нет, не нужно, белый господин», — отвечала девушка, — «я дойду и сама. Когда начнется этот обряд, ближе к полуночи. У нас еще час в запасе этого хватит, чтобы устроить засаду манти». Они пустились в путь, углубившись в кокосовую рощицу, и через двадцать минут оказались на площадке на которой возвышалась старая пагода, уже почти развалившаяся, за исключением центральной пирамиды. — Спрячемся внутри, — сказал Сандакан, заметив дверь. И они собирались уже войти, как вдруг заметили в джунглях крохотные огоньки, которые двигались прямо к пагоде. — Туксы! — воскликнула Сурама. — Внутрь! — скомандовал Сандакан, устремляясь в пагоду. — Приготовьте оружие и будьте начеку, чтобы схватить манти Глава 8 Засада. Варварские обычаи сжигания вдов на трупах их мужей, от которого давно отказалась большая часть индийцев, все еще тайно практиковался в то время некоторыми кастами и сектами, несмотря на все усилия английской колониальной администрации окончательно искренеть его. Страна была столь обширна, что англо-индийской полиции не всегда удавалось вовремя вмешаться, ибо родственники покойного принимали чрезвычайные меры предосторожности, чтобы обмануть власть. Сегодня это обычай довольно редок. В прошлом эти жертвоприношения были так многочисленны, что, несмотря на суровые законы, изданные англо-индийским правительством, в 1817 году, например, В одной Бенгалии было совершено более 700 таких страшных обрядов. Сколько же было насильно сожжено в прошлом веке. Лишь немногие были забраны париями, которые в последний момент спасали их от костра, чтобы жениться на них. Только эти несчастные, презираемые всеми кастами, не боятся обесчестить себя, взяв жены вдову. Положение индийских женщин, которые на свое несчастье потеряли мужа, Впрочем, таково, что многие из них сами предпочитают смерть. Траур же тех несчастных, которым не хватило мужества сгореть на трупе мужа, тянется до конца жизни. Они обязаны брить себе голову, не имеют права носить никаких украшений и нарядных одежд, им запрещается рисовать на лбу знак своей касты, присутствуют на семейных праздниках, их избегают, как зачумленных, потому что индийцы верят, что встреча с вдовой приносит несчастье. Такая судьба выпала теперь на долю юной женщины, которую в сопровождении большой группы родственников-жрецов, принимающих участие в обряде, вели через джунгли к месту сожжения. Впереди шесть вишли музыканты. За ними следовали факельщики, затем несколько мужчин с полонкином на плечах, на котором лежал покойный, облаченный в богатейшие одежды, вышитый золотом. В конце процессии шла несчастная вдова, окруженная ближайшими родственниками. В руках они несли сосуды с благовонными маслами, чтобы жарче разжечь костер. Старый мантий был тут же. Он шел впереди вдовы, читая молитвы вместе со священнослужителями.